Глава 11 Допрос, как мне кажется, длится несколько часов, хотя по факту проходит всего полчаса с момента приезда Антонова. На язык он подвешен, да и адвокат профессиональный, иначе я бы не сотрудничал с ним столько лет, Поэтому вскоре меня отпускают. Когда я выхожу в коридор, свою семью там не встречаю. Никто из них не отвечает на мои звонки, и я чертыхаюсь, понимая, что с того самого злополучного утра я еще ни разу не был дома. Дома. Мне бы переодеться и принять душ. Но когда я хочу уже уходить, меня останавливает Антонов. Обская просит тебя встреча с Авелией. Что ей надо? Спрашиваю я хмуро и стискиваю кулаки, еле сдерживая себя, чтобы что-нибудь здесь не разбить. Я узнал, кто ее адвокат. Одна моя знакомая. Она передала, что Арине есть тебе что сказать. Сомневаюсь, что она может сказать мне то, что заставит меня поверить в ее невиновность. Не сходишь, не узнаешь, Муромцев. Судя по взгляду Антонова, Он хочет, чтобы я навестил Арину. Напрямую этого не говорит, так как настаивать не может. Но ему самому любопытно, чего хочет Обская. В отличие от других адвокатов, с которыми я имел дело, Антонова отличает как раз это самое любопытство — Несвойственное многим коллегам его профессии. Он буквально горит этим делом. И мне это импонирует, заставляя верить в то, что ни одному мне все равно, какая в трагедии доля моей вины. Хорошо я схожу. Что мне нужно сделать для этого? — Заявление я уже написал, так что тебе осталось только подписать. Я прожигаю взглядом адвоката, но он бровью не ведет, словно молчаливо говорит, что это его работа — предвидеть действия клиента. На удивление, следователь не препятствует нашей встрече с Ариной Но я не обольщаюсь их альтруизму. А когда вхожу в комнату, где нет окон, а есть лишь одно зеркало в пол стены, сразу же догадываюсь, что они хотят услышать. Признание самой Арины. Она женщина умная, так что несмотря на неопровержимые доказательства, явно будет идти до конца и утверждать о собственной невиновности. В мире бизнеса такое поведение, как шаг на пролом, ценится. Но даже как делец, сейчас я не готов уважать ее за это. Попытка убийства ребенка это не то, где человек может самоутвердиться. Вскоре в наручниках в комнату заводят и арину. Она жадно скользит взглядом по моему лицу, словно пытается отыскать во мне хоть какие-то эмоции, которые убедят ее, что я на ее стороне. Я усмехаюсь, понимая, насколько она цинична, что даже допускает мысль, что в этой ситуации я могу ее защищать. Ты пришел, Савушка. Ты не представляешь, какими помоями здесь кормят заключенных. «Скорее бы на свободу!» «Ты просила встречи, и я тут. Что-то хотела мне сказать?» «Я быстро перевожу тему, чтобы не вспылить из-за ее капризности. У меня сын лежит в больнице, а она ноет, что ей тут плохо. Дрянь! Я этого не делала!» Все преступники так говорят. Думал услышать от тебя что-то новенькое. Ты всегда была довольно креативной. Я стараюсь сидеть ровно на месте и не двигаться. Иначе боюсь, что задушу ее голыми руками. Это правда, не я за рулем машины, Сава. «Я могу это доказать!» «Еще скажи, что она в угоне!» Хмыкаю я и резко встаю с места. Мне надоело слушать ее бредни, и я боюсь, что все-таки не сдержусь и стану распускать руки. Никогда в жизни я не бил женщин, но сегодня готов сделать исключение». — Проверь. Она числится в угоне уже три дня, Савушка. Я не вру тебе. — Мы оба знаем, кто твой отец, Арина. Вполне способен оформить твое заявление об угоне задним числом. Я удивлен, что ты до сих пор не бровируешь его именем, угрожая местным органам правопорядка. И прекрати называть меня Савушка. Тебе не 15 лет уже, взрослая баба, а ведешь себя как малолетка. Она ухмыляется, и я вижу наконец ее истинное лицо. Девочка она избалованная, всегда привыкла получать все, что захочет посредством имени и связей отца. И, наверное, впервые она оказывается в ситуации, где ей это не помогает. «Ты что, новости не читаешь, Сава? Отец не станет сейчас вмешиваться, пока буря не уляжется. А мне что, все это время гнить в этой клоаке?» «Ты действительно говоришь это мне?» Ты сбила моего сына и, возможно, сделала его инвалидом, Арина. Очнись! Я буду первым, кто будет настаивать на высшем приговоре для тебя. И подключу все свои связи, чтобы ты никогда не вышла отсюда сухой из воды. Мой отец поставляет тебе самые крупные военные заказы, Сава. Говорит и поджимает губы Арина. Я молчу, осознавая, что она говорит всерьез. Неужели для нее и правда, самое главное — это деньги? В любом случае я этого не делала. И ты это можешь доказать. В то утро я пришла... Гораздо раньше всех в офис, и все то время, пока к тебе на работу не пришла жена, здание я не покидала. Полиция первым делом изъяла записи камер видеонаблюдения, и там четко видно, что за час до наезда ты выходишь из здания. Так что не вешай мне лапшу на уши, Арина. Это было для отвода глаз. Потом я зашла через черный ход, а ты сам знаешь, что камер там нет. И что ты хочешь этим сказать? Все это время я была в твоем кабинете. Если ты думаешь, что ради наших прошлых отношений я буду тебя покрывать, то ты ошибаешься. «Мы ведь оба знаем, что в кабинете у тебя есть скрытая камера. Не отрицай, Сав. Я знаю, что ты снимаешь все свои разговоры со своими партнерами по бизнесу. Ты знаешь, что я считаю, что все средства в мире хищного бизнеса оправданы, так что не собираюсь тебя осуждать и болтать об этом на весь мир». «Иди в офис и посмотри эти камеры. Ты сам сможешь убедиться, что я не покидала пределы офиса и твоего кабинета. Это мое алиби». «Если ты соврала и собираешься просто потратить мое время, которое я могу уделить собственной семье и сыну, то крупно об этом пожалеешь». «Я не предам свою семью ради...» Она молчит, но смотрит на меня так ехидно, что я буквально читаю ее мысли. «Уже предал, Сава. Уже предал». Несмотря на заверение Арины о собственной невиновности, я вдруг чувствую к ней неприязнь. Словно так же, как и другие в отношении меня, я ставлю на ней клеймо. Еще вчера утром я собирался бросить ради нее семью, а сейчас не понимаю, кто я есть и чего хочу. Все мои желания отходят на второй или даже третий план. Все мои мысли занимает судьба моего сына Вани. Как только наша встреча с Ариной заканчивается, я выхожу и по дороге в офис ввожу Антонова в курс дела. Умалчиваю кое о каких деталях, так как есть вещи, которые доверять нельзя никому». Ты в курсе, какое то вызовет резонанс в обществе? А ты считаешь, что я такой дурак, что кричу об этом на всех углах? Я вообще не понимаю, откуда о камере в курсе Самарина? Не знаю, связано это или нет, но буквально несколько часов назад ее навещал один из бывших одноклассников. Ее поклонники меня мало волнуют. Да ты не понял? Этот одноклассник, протеже ее отца. Сам лично войнов. Сам понимаешь. С учетом сложившейся шумихи навестить дочь не может. Слишком высокая у него должность, чтобы его имя полоскали в СМИ. Ему пока просто повезло, что они еще не в курсе что Арина его дочь. Умно поступил мужик, дав своим детям фамилию их матери. Я едва не врезаюсь в машину на перекрестке, услышав слова Антонова. Фамилия матери. Неужели и меня ждет такая участь, и мои дети откажутся от моей фамилии? Вот только если Войнов сделал это целенаправленно, то меня могут лишить отцовства насильно. Хочешь сказать, что Войнов в курсе моей камеры и просветила об этом дочь? Тогда это странно. Да и что она вообще делала в моем кабинете? Я не разрешаю входить туда никому, даже ей». А ты уверен, что ее внезапно проснувшаяся любовь к тебе — это искренние чувства? Войнов мужик сам себе на уме. Поговаривают, что хочет продвинуться еще выше. Да и всем известен тем, что с легкостью идет по чужим головам. Как бы ты ни стал в один ряд с этими головами... Антонов, как оказывается чуть позже, зрит в корень. «Я ко многому готов, когда включаю запись того утра, но никак не к тому, что, закрыв мой кабинет изнутри, Арина с легкостью откроет мой сейф. Именно за сутки до того злополучного утра Я принес из дома в офис один договор, который никогда не должен всплыть на всеобщее обозрение. Арина доступ в мой дом не имела, охране даже даны были четкие инструкции не пропускать никого ко мне, кого я не включал в список накануне откуда она узнала об этом договоре и что именно в тот день сможет найти его в моем кабинете. Вместо того, чтобы сразу же уйти, она сворачивает документы и кладет в сумочку, а после делает звонок. Документы у меня, отец. «Завтра я получу доступ к личному ноутбуку Савы, и у нас будет вся информация по Потапову». «Угу. Хорошо, Папуль. Не переживай, он ничего не заподозрит». «Уверен, что я влюблена в него по уши и не способна на подлость». Арина сидит в моем кресле, и по-хозяйски скрещивает щиколотки на моем столе, на котором лежат важные документы. Мало того, что она топчет договора, так еще и растоптала, походя, мое сердце. Я смотрю видео уже в пятый раз, но не до конца осознаю реальность — Уже больше суток прошло, Савелий. Документы уже за пределами офиса. Если они тебе нужны, придется договариваться с Ариной. Хмуро говорит Антонов, но я и без него в курсе, в какую задницу я попал. Будь это любой другой клиент, я бы не переживал так и не потел. Утяжает одно. Врать о ее невиновности не придется. Качаю я головой и уничтожаю запись. Она действительно была в моем кабинете. Ушла в 8.20, а из здания больше не выходила. В любом случае добираться до Ваниной школы даже на машине минут 40 без пробок. Она физически не успела бы доехать. «Ты пытаешься сейчас себя убедить или свою семью?» Лев вздергивает бровь, видя меня насквозь. «А вот я в полной мере осознаю, каким уродом буду выглядеть в глазах семьи». «Про камеры я сказать не могу». Это резонанс. А Потапов не тот мужик, с которым стоит связываться. «Был бы я дилетантом, поверил бы, что ты боишься его реакции. Здесь ведь что-то другое, Сав». Антонов всегда был излишне наблюдательным, но говорить ему то, что... Не должна узнать ни одна душа, я не собираюсь. «Повторную встречу с Опской организовать можешь?» «Не раньше завтрашнего утра. Тогда напиши, к скольки мне подъезжать». «В эту ночь я остаюсь в гостинице напротив. Принимаю душ, сдаю вещи в прачечную, и укладываюсь спать с чугунной головой. Меня никак не покидает мысль про дальнейшие планы Войнова. И успела ли Арина передать ему документы? А когда звучит «Утренний будильник», я резко открываю глаза и думаю лишь об одном — В то утро Арина получила документы, которые были ей так нужны. Так зачем она хотела, чтобы я переехал к ней? Она ведь сама поехала со мной в больницу, когда у Нины произошел выкидыш.